Тебя, похоже, занимает что-то другое. Чем ты так обеспокоена, Гея? Я разработала систему защиты против космических пришельцев. И в настоящий момент она автоматически приводится в действие. Система защиты против меня? Что ты имеешь в виду? В прошлом астероиды, такие как ты, причинили мне немало зла. Тот, который получил название тея один, сорвал с меня оболочку. Глубоко врезался в поверхность, вспорол ее, выпустил наружу немало магмы, превратил в лохмотья весь мой кожный покров. Он буквально содрал с меня кожу и добрался до жидких слоев моего естества. Это жуткое ощущение навсегда запечатлелось в моей памяти. Значит, это был астероид-убийца? Да, в меня ударил безжизненный камень. К тому же после него на мне осталась глубокая рана которую люди назвали тихим океаном эта яма впоследствии заполнившаяся водой является рубцом доставшимся мне от Ти один жуткое мгновение столкновения с ним могло стать для меня роковым главную роль сыграли размер скорость Угол атаки этого булыжника. откуда взялось название Тейя? Этим именем я называю все большие булыжники, угрожающие мне столкновением. Значит, Тейя означает враг? Да? После Тей один оставившей на мне шрам, была Тея-2, уничтожившая моих первых обитателей, Тея-3, после которой наступила вечная зима. И с каждой такой ты была связана боль, потеря, страх смерти. Я даже не думал, что могу до такой степени представлять для тебя угрозу. С тех пор мысль о нависшей надо мной опасности стала для меня навязчивой идеей. В течение многих тысячелетий я искала способ защититься и нашла решение, которое можно свести к одной простой мысли, заручиться помощью тех, кто обладает способностями, которых я лишена. Я стала поддерживать паразитов, копошившихся на моей поверхности. Так были созданы жизнь, сознание и разум. Я хотела наделить людей руками, чтобы чертить и конструировать, глазами, чтобы целиться, и мозгом, чтобы планировать. Дело это оказалось долгим, но я все же добилась успеха. Хочешь сказать, что их сотворила ты? Должна признать, что я действительно способствовала их появлению, помогла им жить и по-своему воспитывала. Самым трудным было донести до людей, чего я от них добиваюсь. Они были так ограничены в своем воображении. Космос не представлял для них никакого интереса. На самом деле люди никогда не понимали, кто такие они и кто такая я. Тем не менее когда-то я могла с ними Разговаривать, но теперь у меня больше ничего не выходит. Значит, люди не более чем паразиты, копошащиеся на твоей поверхности. Ты до сих пор придерживаешься этого мнения. С некоторых пор они сумели выполнить. Мое первейшее требование и обеспечить мне надежную защиту. До какой степени твой предшественник Т-12 даже не смог ко мне приблизиться. Они быстро разнесли его в клочья. Но ведь я совсем другой. Я прибыл не для того, чтобы причинить тебе вред. Напротив, я астероид, несущий в себе семя жизни. До последнего времени я даже не догадывалась, что такое возможно. В моих глазах все, что прилетало из космоса, в обязательном порядке таила в себе угрозу. И чем крупнее и быстрее было астероид, тем больше его траектория совпадала с моей орбитой, тем опаснее он для меня представлялся. Теперь, когда мы с тобой поговорили, когда я узнала, кто ты, Все изменилось. Проблема лишь в том, что теперь я не могу объяснить им всю новизну ситуации. И что теперь будет, Гея?